Летом и осенью 1940 года Президиум Верховного Совета СССР принял ряд актов, относящихся к сфере трудового права. Речь идет об указах о переходе на 8-часовой рабочий день, 7-дневную рабочую неделю и запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений о запрещении самовольного ухода с работы трактористов и комбайнеров, работающих на машино-тракторных станциях, и о порядке обязательного перевода инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних предприятий и учреждений в другие. Эти акты были направлены на укрепление трудовой дисциплины. Но с другой стороны, они грубо попирали права человека, достоинство личности, приносили людей в жертву государственной командно-административной системе. 6 июля 1940 года указом президиума Верховного Совета СССР об ответственности за самовольные отлучки и дезертирство Значительно усиливались наказания военнослужащих за нарушение установленного порядка прохождения службы. Если по статье 7 Положения о воинских преступлениях 1927 года самовольная отлучка считалась уголовным преступлением, когда она продолжалась свыше 6 суток, а при определённых обстоятельствах 12 то по новым нормам 2 часа, а при те гощающих обстоятельствах менее 2 часов. В случаях, если отлучка продолжалась свыше суток, то нарушитель подлежал уголовной ответственности за дезертирство. Немногим ранее закон о всеобщей воинской обязанности от 2 сентября 1939 года отменил прежние ограничения о призыве в связи с религиозными убеждениями, а общесоюзным указом от 30 июля 1940 года вводилась уголовная ответственность за повторное нарушение правил воинского учёта. В декабре 1940 года расширилась судебная ответственность с применением мер уголовного наказания несовершеннолетних, начиная с двенадцатилетнего возраста. Так карались развинчивание рельсов, подкладывание на рельсы разных предметов, могущих вызвать крушение поезда. С февраля 1941 года В уголовном порядке стали караться руководители предприятий и организаций за продажу, обмен и отпуск на сторону демонтируемого и излишнего оборудования. Причём наказания за подобное деяние были весьма суровыми, так как приравнивались к хищению социалистической собственности. Почти два десятилетия действовали жестокие санкции за самовольный проезд в товарных поездах и за самовольную без надобности остановку поезда стоп кранам, установленные указом президиума Верховного Совета Союза ССР от 9 апреля 1941 года. Большой простор террору открывали появившиеся в 1937 году в УПК ОССР 1927 года две новые статьи. 225-я – 2 и 2315-я – 2. Первая из них предусматривала, чтобы в обвинительный акт по делам о контрреволюционном вредительстве и диверсиях вручается обвиняемым За одни сутки до рассмотрения дела в суде согласно второй не допускалось кассационное обжалование приговоров по делам, предусмотренным статьями 54.7 и 54.9 уголовного кодекса УССР. Приговоры о высшей мере наказания, расстреле по этим делам Должны были приводиться в исполнение немедленно по отклонении ходатайств осуждённых о помиловании.